Глава 16. Впечатление, оставленное этой прогулкой, было так пленительно, что оба они в течение нескольких следующих дней не переставали думать о ней, хотя и понимали, что завязывать им друг с другом отношения иные, нежели отношения между служащим и начальником, весьма неблагоразумно. После нескольких минут болтовни в лодке, когда он говорил о красоте лилий и о том, как он рад встрече с нею, они нашли подругу Роберты и возвратились к павильону. И как только они высадились на берег, снова оба почувствовали нерешительность, как им вести себя дальше, можно ли возвратиться в Ликурк вместе? Роберто понимала, что это будет не совсем осторожно. На фабрике могут начаться разговоры, и Клайд со своей стороны думал о Джилберте, что он скажет, если до него дойдут какие-нибудь слухи. И поэтому и Роберта, и Клайд, и даже Грес сомневались, благоразумно ли будет возвращаться вместе. Грес вдобавок была раздражена заботой о собственной репутации и сознанием, что Клайд нисколько не интересуется ею. Роберта почувствовала её настроение и сказала ей: "Как ты думаешь, может быть нам извиниться и отправиться одним?" И Клайд тоже думал, что лучше было бы под каким-нибудь предлогом расстаться с девушками. Однако он не мог ничего придумать и готов был уже проводить их к трамваю, как вдруг, когда они повернули к павильону, один молодой электротехник, Шурлок, который жил в доме Ньютонов, увидел их с балкона павильона. Он находился здесь со своим другом, у которого был маленький автомобиль, и они как раз собирались возвращаться в город. «Как? Это вы, мисс Альден? Это вы, мисс Марр?» — воскликнул он. Какая удача! Если вы собираетесь возвращаться, то мы можем посадить вас к нам в автомобиль. Не только Роберта, но и Клайд слышал это приглашение, и Роберта немедленно сказала, что так как уже поздно, и так как она и Грес собираются пойти сегодня в церковь вместе с миссис Ньютон, то для них было бы самым удобным воспользоваться этим предложением. Роберта однако надеялось, что Шурлок пригласит и Клайда, и что Клайд согласится. Однако Клайд решительно отказался, хотя Шурлок и предложил ему место в автомобиле. Клайд ответил, что он предполагает пробыть здесь ещё некоторое время, и Роберта попрощалась с ним, бросив на него благодарный взгляд. Они так приятно провели время. А Клайт, несмотря на сомнения в благоразумии всего этого, думал, как грустно, что он и Роберто не могли остаться здесь дольше. И немедленно после их отъезда он один вернулся домой. На следующее утро, нетерпеливее, чем когда-либо он желал увидеть Роберту, и хотя во время работы на фабрике он не мог выказать свои чувства по отношению к ней, но все-таки по беглым улыбкам, игравшим на его лице и отражавшимся в глазах, она поняла, что он с восторгом вспоминает вчерашний вечер, и она, в свою очередь, не могла не ответить ему горячим и уступчивым взглядом. Как чудесно, что он интересуется ею, как это восхитительно и как страшно. Аклайт, решив, что его ухаживание не принимается благосклонно, воспользовался случаем, когда она случайно осталась одна, подошёл к ней и, указывая на один из воротничков, который она штемпелевала, сказал, делая вид, что это касается её работы: "Я был очень огорчён, что мне пришлось так быстро расстаться с вами вчера вечером. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами были сегодня там же, где вчера, вместо того, чтобы сидеть здесь на фабрике, быть только с вами вдвоём. А вы хотели бы?" Роберта повернулась, сознавая, что теперь настал решительный момент показать ему, что она поощряет или не поощряет его внимание к ней, и в то же время она почувствовала, что не может оттолкнуть его, чем бы это ей ни грозило. Его глаза, его волосы, его руки. И вместо того, чтобы оттолкнуть его каким-нибудь способом, она только взглянула на него, но взгляд её был неуверен и уступчив. Клайт увидел, что она также не в силах бороться с влечением к нему, как и он к ней, но сегодня он почувствовал яснее, чем когда-либо, что он вступает на опасный путь. Он начал делать ошибки в своих вычислениях, чувствуя, что так близко от неё он не в состоянии сосредоточиться на работе. Если бы он мог убедить Роберту полюбить его, он стал бы самым счастливым человеком. Иклайд, сидя за своим письменным столом или расхаживая по мастерской, думал, как ему поступить. Его ум был занят почти исключительно Робертой, и он не мог думать ни о чём другом. Он решил, что предложит ей встретиться в маленьком парке на берегу реки Магаук, в ближайшем загородном саду на запад от Ликурка. Но в течение целого дня он никак не мог выбрать случай поговорить с ней. Даже во время обеденного перерыва она была всё время окружена девушками, и он не мог сказать ей ни одного слова. Он решил тогда постараться догнать её на улице после окончания работ. Но когда раздался гудок, он увидел, что она вышла вместе с другой девушкой, и ему пришлось думать о другом способе встретиться с ней. И в тот же вечер, вместо того, чтобы бродить по комнатам миссис Пейтон или отправиться в кино, как он часто делал, он решил пойти по направлению к дому, где жила Роберта на улице Тейлор. Он нашел этот дом. Вид у него был не такой нарядный и привлекательный, как у дома миссис Каппи или у того дома, в котором он жил теперь. Это было старое коричневое здание, но огни в окнах комнат придавали ему веселый и приветливый вид. И группа деревьев перед домом была красива. Что делает теперь Роберто? Почему она не подождала его около фабрики? Почему она не чувствует, что он теперь здесь и не выйдет к нему? Ему очень хотелось заставить её как-нибудь почувствовать, что он здесь, и вызвать её на улицу. Но она не вышла. Он заметил только, что из дому вышел мистер Шорлок и быстро пошёл по направлению к центральной улице. И Клайд поспешил отойти от дома, опасаясь, как бы его не увидели. Он печально вздыхал, потому что ночь эта была так красива. В половине 10 взошла полная луна и повисла над дымными трубами, тяжёлая и жёлтая. Клайд чувствовал себя таким одиноким. Но в 10 часов, когда луна ярко освещала всё, а Роберта не появлялось, он решил уйти отсюда. Однако ему не хотелось возвращаться в свою комнату, и он пошёл пройтись по бульвару Уайкики, рассматривая красивые дома, среди которых был и дом дяди Самуэля. Все обитатели этих домов находились теперь в своих летних резиденциях. Дома были темны. Что делают теперь в такую ночь Сандра Финчли, Бертина Кренстен и вся эта компания? Танцуют, флиртуют. Как мучительно быть бедным, без всяких средств, без положения в обществе и никогда в жизни не делать того, что хочешь. На следующее утро, более взволнованный, чем когда-либо, он вышел из дому без четверти 7, рассчитывая встретить Роберту по дороге на фабрику. И действительно, в начале 8 он увидел на центральной улице Роберта по дороге на фабрику, но она была не одна. С ней шла Гресмар. Как жалко то общество, в котором находится Роберта, подумал Клайд. И какой это несчастный городишко, где так трудно встретить кого-нибудь без спутников. Кроме того, все знают друг друга. Но ведь Роберт должна знать, что он ищет случая поговорить с ней. Неужели она не могла пойти на фабрику одна? В очень мрачном настроении пошёл он на фабрику. Но ветребьерд, сидящий уже на своём месте, сказанная ею приветливо-доброе утро и её весёлая улыбка утешили его, и он подумал, что не всё ещё потеряно. К 3 часам дня все почувствовали какую-то сонливость от однообразной и усыпляющей работы, длинного знойного дня, яркого блеска реки, отражающей солнечные лучи. Роберта непрерывно чувствовая на себе взгляд Клайда, не могла не думать о нём, чувствовала, что он желает что-то сказать ей, и сама всё сильнее желала этого. Это её пугало. И минутами она радовалась, что находится здесь в безопасности, в присутствии стольких работниц. Занятая этими мыслями и в то же время продолжая быстро штампелевать лежавшие перед ней пачки выкроенных воротничков, она вдруг заметила, что наложила штемпель 16 на пачку воротничков меньшего размера. Она быстро взглянула на неё и решила, что остаётся только одно: отложить в сторону испорченную пачку и ждать, когда придётся объяснять ошибку кому-нибудь из надзирателей или Клайду, или сейчас же отправиться прямо к нему это, пожалуй, лучший способ. Так всегда поступали работницы в случае какой-нибудь ошибки: лучше предупредить заведующего, прежде чем ошибку заметит надзиратель. Но Роберта в волнении не решилась отправиться к Клайду, потому что понимала: Что это даст ему случай поговорить с ней, случай, которого он искал. Но самое страшное было то, что и для неё это являлось желанной возможностью, с которой она должна была бороться. Она побледнела и с пересохшим горлом и дрожащими руками подошла к его столу. Я сделала здесь ошибку, начала она, показывая на пачку воротничков, которую она положила сверху всей проштампилённой ею кипы. «Это связка размера пятнадцать с половиной, а я все их проштемпелевала, как размер шестнадцать. Я очень сожалею, что так вышло». Клайд заметил, что она пыталась улыбнуться и казаться спокойной, но ее щеки побелели, а рука, державшая пачку воротников, дрожала, и он понял, что ее волнение объясняется не только сделанной ею ошибкой, что здесь нечто большее. Она волновалась, потому что она тоже искала случай поговорить с ним, это ясно. Он решил, что она поступила очень умно. Теперь он мог поговорить с ней чудесно. Какая прелестная смелость. "Ой, это пустяки", сказал он, притворяясь спокойным. "Я отправлю их вниз в комнату для стирки, а затем мы посмотрим, может быть, их можно будет перештамполевать заново". Он приветливо улыбнулся ей, и она ответила ему слабой подавленной улыбкой, готовая уже отойти от стола, испуганная тем, что она слишком ясно высказала, что привело её сюда. Нет, не уходите, прибавил он быстро. Я хочу спросить у вас кое-что. Я искал случая поговорить с вами всё это время. Мне нужно где-нибудь повидаться с вами. Правда, по правилам фабрики ни один из заведующих не должен встречаться с девушками, которые работают здесь, нигде за пределами фабрики. Но я думаю, вы тоже хотели бы встретиться со мной. Вы знаете...» И он улыбнулся и нежно, и вкрадчиво. «Я почти без ума от вас с тех пор, как вы стали работать здесь. Как бы я хотел уничтожить эти старые правила, которые разделяют нас. А вы...» Но я не знаю, смогу ли я, ответила Роберта испуганная теперь своей смелостью. Я живу у мистера и миссис Ньютон, родственников моей подруги, вы знаете это, и они очень строгие. Это совсем не то, если бы я Она хотела прибавить, если бы я была дома, но Клайд прервал её. Но «Ну, прошу вас, не говорите нет. Мне необходимо видеть вас. Мы можем с вами пройтись по вашей улице. В конце её там почти нет домов или в маленьком парке Мгаук, как раз на берегу реки. Вы могли бы приехать туда, я встретил бы вас у остановки трамваев. Хотите, сделаем так? Ой, я боюсь ехать так далеко. Я никогда не делала этого раньше. Вообще, я боюсь выходить одна, вы знаете. Здесь так любят сплетничать. Меня могли бы увидеть, но Но что? Я боюсь, что я слишком долго стою около вашего стола. Как вы думаете? Ну хорошо, тогда не согласитесь ли вы прийти в конец той улицы, где вы живёте, на несколько минут? Скажем, на полчаса, сегодня, может быть. О, нет, сегодня невозможно. Я должна сперва устроить всё. Может быть, в другой день? Хорошо. Может быть, в среду вечером, в половине 9 или 9 могли бы выйти? Прошу вас. Мне лучше, я думаю, уйти теперь на мое место, сказала она, не отвечая на его вопрос. Ещё минуту, просил Клайд. Мы с вами не условились относительно времени в среду. Вы можете выйти вечером в 9 или в половине 9, или когда вы хотите. Я буду ждать вас после 8, если вы согласны. Ну хорошо. Тогда, скажем, в половине 9 или между половиной 9 и 9, если я смогу. Я скажу вам утром, если что-нибудь случится. Она покраснела и посмотрела кругом смущённо и тревожно, а затем быстро направилась к своей скамейке. Её хватило дрожь с головы до пят, и вид у неё был такой, точно она поймана на месте страшного преступления. А Клайд едва мог усидеть за своим столом, от отхватившего его волнения. Роберта думала, как это будет чудесно погулять и поговорить с ним в лунную ночь, ощущать пожатие его руки и слышать его нежный, ласкающий голос.